Как хорошо дома! Мы все сидим за столом. Я, мой папа, тетя Надя, Марина Ивановна в новом платье, дядя Володя, тетя Наташа, дядя Мурат, и Витя, профессор Сергеев, академик Юра, наш Боря, вета с метеостанции. Движок тарахтит, свет мигает, но не гаснет. Летучие мыши летают со свистом, Прячутся к нам на чердак, шуршатся к Саулы, Они светятся в темноте, цикады поют, Пахнет кандымом и жареным маслом. Как хорошо дома! Мы намылись, потом оладьев наелись, целое блюдо. Марина Ивана никак не нарадуется, что мы вернулись. Без нас было пусто, она без нас просто не находила себе места. Все без нас скучали, даже петух на метеостанции. Витя очень скучал. Но я без вас не плакал, говорит Витя. Я теперь плакать не буду. Что я услышал, а Виктор? <смех> Удивляется дядя мура Мне твое хозяйство понравилось, Алексей, говорит профессор Сергеев. Порядок есть, безусловно. А ты знаешь, Леша, где Пашка Дворянчиков? Спрашивает академик Юра. Не догадаешься? Работает в зоопарке. «Полстый такой! Бегемотов лечит! Переквалифицировался на бегемотов!» «Не может быть! Пашка же был такой!» «У нас бегемотов нет!» — говорит Арина «А ты из оладьи танк можешь слепить?» — спрашивает Витя Арину. «Нет, Арина из оладьи не может! Она завтра, Витя, слепит! Из хлеба! Настоящий танк с пушкой!» «Не хочу из хлеба!» «Тогда из глины!» — говорит Арина «Вы знаешь, какую глину на такыре видали?» Я полный сарафан набрала. Но Витя из глины тоже не хочет. Он и оладьи хочет. А то он сейчас плакать начнет. Ну, раз Виктор больше не плачет, можно его в следующий раз тоже взять в пески, говорит папа. Как ты считаешь, Мурат? Я тоже подумала, улыбается дядя Мурат. Когда в следующий раз? Завтра в следующий раз. Витя сразу про танк забыл. Скоро, скоро, Виктор. Смеется папа Ну, не завтра, конечно, но скоро Году не пройдет Так привыкаешь к людям, говорит Марина Ивановна Так привыкаешь, а они уезжают Вот вы, Надюш, скоро от нас уедете А я уже привыкла Я, может, еще вернусь, говорит тетя Надя Тетя Надя у нас будет работать, говорю я Нам историк нужен, она вернется Хорошо бы, обрадовалась Марина Ивановна Она свой платок достала И к глазам прикладывает Опять у нее глаза на мокром месте Вот бы хорошо Я бы тогда к дочке уехала со спокойной душой У меня дочка в Красноводске Прекрасный город, говорит дядя Володя Я в прошлый отпуск такого полоза Под Красноводском поймал Красавца Кто про что, говорит тетя Наташа Но дядя Володя не слышит Он папе рассказывает Дядя Володя вообще-то сейчас немножко расстроен В мешочках он всех, конечно, довез, великолепные экземпляры. Но у него Большеглазый куда-то сбежал, сапоги стоят, а Большеглазого нет. Дядя Володя все в комнате перерыл. Может, думал, Большеглазый спит где-нибудь в одеяле, но в кровати его тоже нет. И в стенном шкафу нет. Найдется, успокаивает пап, просто вышел прогуляться. Я дверь открытой не оставляю, не понимаю, как он мог выйти. «Может, кто-нибудь заходил и случайно выпустил?» «Случайно к тебе не зайдешь», — смеется пап. «Вернется твой большеглазый», — говорит тетя Наташа. «Не расстраивайся. Куда он от тебя денется? Все, кого ты любишь, всегда с тобой. А больше тебе никого не надо, Володя». Дядя Володя сразу встал. «Прости, я не то сказала», — говорит тетя Наташа. «Я совсем не то хотела сказать». «Я знаю» говорит дядя Володя, и обратно сел, не обиделся, хотя он у нас все-таки очень обидчивый. «Что ты знаешь?» – спрашивает тетя Наташа. «Мама», – говорит Вить, – «я хочу спать». Тетя Наташа сразу пошла Витю укладывать, и дядя Мурат пошел. «Может быть, в этом э, есть правда», – говорит академик Юра, «сидеть вот так, за одним столом, одной семьей». И чтобы твой материал, с которым работаешь, прямо тут же по тебе ползал, шлепался тебе в чашку, залетал в уши и не суетиться. Больно много хочешь, — улыбается папа, — чтобы твой материал залетал тебе в уши. Ты же с оленями работаешь. — Суетиться и тут можно, — говорит профессор Сергеев. — Это от человека, уважаемый Юрий Николаевич, только от человека. — С оленями, — соглашается академик Юра. Надо уши тогда иметь как гараж, говорит Арина. Надо, говорит академик Юра. Смешной такой. Все соглашается. Даже не верится, что он был серьезный, и его за это академиком прозвали. Да все только от человека, говорит профессор Сергеев. А вот с очком я сейчас с удовольствием пробежался бы на ночь глядя. Ему хочется посмотреть, какие у нас жуки. Он с ними работает. «Можно, — говорит папа, — это на перон надо, Лев Владимирович. Там лампы сильные, на них жуки хорошо летят. Людик проводят, а я пока ночлег приготовлю. Я тоже провожу, — говорит Арина. Но тетя Надя ее не пустила. Арина устала с дороги, ей спать нужно. А я не устал, раз папа меня отпустил. Я сачок несу, а профессор Сергеев сумку с пробирками. Он хочет жуков в пробирке набрать. «Жуков у нас много», — говорю я. «А какие же, если не секрет?» — спрашивает профессор Сергеев. Его бас так и гудит в темноте. «Всякие. Скоробеи, златки, скориты, жужелицы, конечно, тоже есть. Э, зерновки еще, тарантулы». «Это паук», — говорит профессор Сергеев. «Я знаю, что паук», — говорю я. «Просто он есть». «Порядочно, знаешь, для твоих лет». «Тоже зоологом будешь, как папа?» «Арина у нас будет художником», — говорю я. «Это понятно. А ты?» «Не знаю». «Я правда не знаю. Я бы зоологом стал, как папа, но я жуков морить не могу и ящериц не могу. Никого. Мне их жалко. Пускай они бегают, летают. Мне смотреть на них нравится. А коллекцию я, например, не хочу собирать». «Приятно побеседовать с мыслящим человеком», — говорит профессор Сергеев. «Мне тоже приятно с ним побеседовать. Он мне еще рассказал, как поймал черную бабочку прямо на даче. И оказалось, что такой бабочки больше нигде нет. Совсем новая бабочка». «Вы ее отпустили?» «Нет, не отпустил, извини». «А я бы отпустил». «Нам навстречу идет по перрону Любин Кот». Хвост задрал, у него глаза светятся, на охоту, наверное, вышел. Увидал нас и сразу нырнул в кусты. Этого кота не погладишь, его только Люба может погладить, такой кот. «Местный тигр?» – спрашивает профессор Сергеев. Я ему про кота рассказал, и он не стал больше смеяться. Раз этот кот скорые поезда встречает, значит, он при деле. Конечно, ему некогда возле нас тереться. Такой серьезный кот, просто академик. «Ух, сколько тут добра!» — говорит профессор Сергеев. Это он про жуков так сказал. Сачок у меня схватил и прыгает с ним, машет сачком. Он даже залез на барьер, хочет с сачком до фонаря дотянуться. Этот фонарь так горит. На него жуки отовсюду летят, прямо с таей. Профессор Сергеев размахивает сачком и смеется кого-то из сачка достает толстыми пальцами, бегает по перрону, скачет. <свят> Он так заразительно скачет, я тоже скачу. У меня сачка нет, я просто так скачу. Жуки от меня отпрыгивают, думают, я ловлю. Бабочки мне в нос лезут, щекотные какие. Белые моли стукаются в меня и сразу отлетают, думают, что я их ловлю. Ух, не могу больше», — говорит профессор Сергеев. «А силы не те». Раньше бы он тут скакал до утра. Это такое место, а теперь не может. У него шлепанцы падают, и сердце бьется. «Раз сердце бьется, нужно идти домой». «Ничего», — говорю я, «и у меня всегда бьется». Ха -ха, «Спасибо, ты меня успокоил», — говорит профессор Сергеев. «Я уж боялся, что одного меня». «У всех», — говорю я, «даже у черепахи». Только через панцирь, не слышно Все равно бьется А ты слушал у черепахи? Спрашивает профессор Сергеев Как мы незаметно до дому дошли Наш дом уже черный Света ночью нет Движок у нас старый Мы ночью его экономим Иногда экономим, иногда нет Как когда? Папа сидит на крыльце, говорит Движок отказал, не обессудьте Нашли что-нибудь любопытное, Лев Владимирович? Еще бы, славно провели время, да еще с таким спутником У совок самый лед Спутник, иди спать, говорит мне папа Пусть посидит, сейчас все уляжемся Посмотрите, какая ночь Впрочем, вас разве удивишь, вы же привыкли Вы даже не понимаете, какая над вами ночь Я посмотрел, над нами черная ночь Луна над нами висит, а ночь все равно черная. Звезды блестят, а ночь все равно черная. Звезд сегодня много, но они что-то плохо держатся на небе. падают все, еще одного вон упала. Все не упали бы, беспокоюсь я. Кто, удивился папа. Звезды, говорю я, так и летят сегодня. Не волнуйся, говорит пап. все не упадут, на наш век хватит. А на другой, говорю я, тоже хватит. А знаешь, Алексей, зачем я, собственно, приехал, говорит профессор Сергеев. Я ведь к тебе не просто приехал. Догадываюсь, мне писали. Тем лучше, говорит профессор Сергеев, сразу получишь лабораторию, оборудование первоклассное. Народ я сам подбирал, увидишь достойный народ. Да что же я тебя агитирует-то? Возможности, можно сказать, безграничные. Сначала, конечно, общежитие, а там посмотрим. «Это неважно, что общежитие», — говорит папа. «Я так и думал», — обрадовался профессор Сергеев. «А уж работа будет. Мне тебе, Алексей Никитич, серьезно не хватает последние годы. Мыслей много, а на реализацию силы уже не те». «Мне тоже вас не хватает, Лев Владимирович», — говорит папа тихо. «Всегда не хватало, по правде сказать». «Дело ты здесь поставил», — говорит профессор Сергеев. «Нужно отдать тебе справедливость. И планы, конечно, большие. А уезжать? Что ж, когда-нибудь надо. После 15 лет Алексею уезжать не стыдно. Это достойный срок для ученого. 15 лет». «Я, Лев Владимирович, не уеду», — говорит папа тихо. «Так», — говорит профессор Сергеев, — «так». «Я уже думал над этим». «Такие возможности бывают нечасто». Говорит профессор Сергеев Я тебя прошу, Алексей Никич, Подумать еще раз Спасибо, Лев Владимирович Вы даже не представляете, как мне грустно отказываться Ты считаешь? Осторожно спрашивает профессор Сергеев Что здесь без тебя все разладится? Нет, не считаю Но я хочу быть здесь сам Делать то, что мы начали Хорошо, говорит профессор Сергеев Допустим, ты прав «А сколько тебе еще нужно, Алексей?» «Год?» «Мне трудно ждать, но год я еще могу тебе дать». Он замолчал, и папа молчит. Я не вижу, куда папа смотрит, я просто слышу, как он молчит. Потом стал что-то свистеть, насвистывает себе. Свистел-свистел, вдруг говорит, «Лев Владимирович, я все равно не уеду, и через год я не могу. Не только поэтому». Я был здесь счастлив, как только может быть счастлив человек. Это теперь моя земля. Я знаю, о чем папа думает. Он думает о моей маме. Папа был счастлив с ней, как может быть счастлив человек. Мы с папой об этом не говорим. Что говорить-то? Мы знаем оба. Прости, Алексей, говорит профессор Сергеев. Я немножко устал. Я лягу. Ты где приготовил? В кабинете, говорит папа. Теперь мы с папой одни сидим на ступеньках и молчим. Тихо так. Слышно, как наверху ходит байгуш, цепляет когтями за крышу, но байгуш тоже молчит. Я придвигаюсь к папе поближе и беру его за руку. Рука у папы горячая. «Что, сын?» — говорит папа и обнимает меня горячей рукой. «Ничего», — говорю я. Мы сидим на крыльце и молчим. А вокруг спят наши друзья, Спит наша земля, Наша пустыня спит, И сверху на нее падают звезды, Падают, падают, Но их все равно хватит,